Глава 18. Полковники медицинской службы Тимохин и Лукашевич собирались лететь в Москву, а погода не было, и потом они заночевали у Левина. Это всегда было так, что доктора из главной базы ночевали у Александра Марковича. Никто не мог сказать, что Левин особенно хорошо кормит или угощает добрым ликером, сваренным из казенного спирта или играет в преферанс, или ловко и безотказно достает места в транспортную машину. Нет, ничего этого и в помине не было. Просто был сам Левин со своей сконфуженно доброй улыбкой и таким душевным, таким открытым и робко-настойчивым гостеприимством, что к нему нельзя было никак не заехать. Тем более, что и Анжелика, и Ольга Ивановна, и Лора, и Вера, и даже Жакомбай все всегда радовались гостям. И всегда при виде гостя вскрикивали и говорили «Вот Рессон Марч обрадуется!» А Жакомбай, вежливо улыбаясь, брал на руку шинели или реглан гостей и сообщал «Пока вы отдохнете, я отремонтирую им немного. У нас краснофлотец имеется, Цуриков некто, бесподобно обмундирование ремонтирует. Будет шинелька как новенькая». «И китель отпарим, новые вещи получите». Жакомбай ведал у Левина с сохранением обундирования находящихся на излечении людей и сохранял вещи так, что многие вылечившиеся писали благодарственные письма в редакцию, и у Жакомбая было уже три вырезки под названиями «Чуткий старшина». Наша благодарность — простой советский человек. Кроме того, проезжающие пролетающие доктора останавливались у Александра Маркча еще по одной причине о которой никогда не говорилось, но которую приятно было сознавать. Левин обязательно советовался с любым флагманским специалистом насчет своих раненых, рассказывал, как проходила у каждого операция, как двигается послеоперационное лечение, делился своими опасениями и с интересом выслушивал совет. Он долго водил докторов по палатам, показывал им то одного раненого, то другого. Заходил с ними в перевязочную, настойчиво выпрашивал гость, потом брал его за локоть и извинялся, называя такие обходы маленькой пользой. Без маленькой пользы никто не ложился спать в ординаторской левино, без маленькой пользы не начинался ни один житейский разговор, без маленькой пользы никто не получал своего скромного ужина, именующегося на интендантском языке литером 4Б. Кроме того, Каждый, кто приезжал из Москвы, должен был рассказать Левину обо всем новом, что они узнали там из области хирургии, а едущие в Москву должны были взять у Левина поручение насчет того, что им следовало узнать у московских светил. Полковник Тимохин был человек тучный, с короткими седыми усами и с очень суровым взглядом маленьких темных глаз, выражение которых теплело только когда Тимохин занимался своим прямым делом. Полковник Лукашевич был еще больше Тимохина, но только весь состоял из костей и черных жестких волос. Отработав положенную законами левинского гостеприимства маленькую пользу, которая на этот раз состояла в том, что Тимохин, специалист по хирургии желудка, прооперировал назначенного на завтра сержанта, а Лукашевич, специалист по чересно-лицевым ранениям, Решил в отрицательном смысле вопрос об операбельности одного из левинских пациентов. Оба гостя и хозяин сошлись в ординаторской, где уже был сервирован ужин троих. Селёдочный форшмак, очень жёлтая пшённая каша и розовый искусственный кисель. Александру Маркчу отдельно стояла манная каша, и на салфеточке лежали два сухарика. Рюмок тоже было только две для гостей. За столом разговор шел на тему, начатую еще перед обходом госпиталя, об обработке тяжелых хранений, конечностей под общим обезболиванием. Эта тема была для Левина неиссякаемой. Он много раздумывал на этот счет, и если ему возражали, так сердился и расстраивался, так потрясал тетрадью своими записями, что любой оппонент сдавался довольно скоро. Но сейчас Левину никто не возражал. Наоборот. Оба гости были с ним согласны, и, подвигая себе графинчик, Лукашевич тоже сказал. «Это все очень интересно и значительно, Александр Маркович. Да и вообще об этом нынче многие хирурги поговаривают. Сам Харламов недавно выражал такую мысль, что ваша теория нуждается в широком применении на практике, и что он с интересом следит за вашей работой. Так что выпьем за ваш научный темперамент» из-за будущей обработки под общим обезболиванием. Выпили и налили второй. Необычайно красиво намазывая на корочку фаршмак, полковник Тимохин незаметно, как делают, вероятно, заговорщики, мигнул Лукашевичу и сказал, — Вот поужинаем, Александр Маркович, и поговорим, наконец, про ваши хворобы. Что-то не нравится мне ваш цвет лица. Да и общее ваше похудание не нравится!» И, подняв рюмку двумя пальцами, тимохин покинул ее в большой зубастый рот. «Да уж возьмемся за вас», — сказал Лукашевич, — «тогда берегитесь. Сейчас вы, конечно, здоровенький, а вот как в лапы нам попадетесь, тогда и случится то самое, о чем говорил Плиний». Помните, у него где-то в сочинениях приводится надпись на могильном камне «Он умер от замешательства врачей?» Недавно Харламов рассказывал, что один больной несколько лет тому назад пожаловался. У меня не такое железное здоровье, чтобы лечиться у докторов целых три недели. После ужина гости долго пили чай с клюквенным экстрактом и задавали Левину наводящие вопросы, переглядываясь порою с тем особым выражением, с которым врачи на консилиумах подтверждают друг другу свои предположения. — Это вздор! — сказал Левин. — Не будем тратить время на пустяки. У меня вульгарная язва, и давайте на ней остановимся. Оперироваться я не буду, мне некогда. И главное, вы же сами знаете, что с такой язвой можно погодить. Завтра мы поведем вас на рентген. — Строго сказал Тимохин. — И вот тогда решим, оперироваться вам или нет. А нынче поздно, пора спать. — Рентген не рентген, — сказал Левин. — Кому все это интересно? — Спокойной ночи, дорогие гости. Он вышел плотно, притворив за собою дверь, а Тимохин сел на низкую кровать-переноску и стал кряхтяры шнуровывать ботинок. Лукашевича постелили на диване. Расшнуровывая ботинок на левой ноге и отдышавшись, Тимохин спросил. — Труба — дело. — Вероятнее все, что да, Семен Иванович, — сказал Лукашевич. — На мой взгляд, картинка довольно христоматийная. Мне, между прочим, кажется, что он сам все понимает, а? Понимает-понимает, но не до конца. Нет такого человека, который мог понять от до конца. Про другого можно, а про самого себя трудно. И Тимохин вздохнул, вспомнив собственную электрокардиограмму. — Да нет, он, пожалуй, понимает, — возразил Лукашевич, — и потому, быть может, так странно ведет себя. Он невероятно энергичен сейчас, вы слышали об этом? — Да, об этом поговаривают ответил Тимохин, стаскивая с маленькой и толстой ноги второй ботинок. Он будто бы на спасательном самолёте сам летает, ещё какой-то костюм испытывает. — Жалко левину сказал Лукашевич. — Глупые слова, а жалко. — Так ведь что поделать? — ответил Тимохин, всё ещё думая о кардиограмме и прислушиваясь к собственному сердцу. — Тут ведь дело такое, никуда не убежишь, все там будем. Он покрився, сел, лёг. И, опершись на локоть, стал сворачивать смокрутку С полчаса оба полковника молчали. — Да вот вам и вопросы о смысле жизни, — вдруг заговорил Тимохин. — Помню, я все студентом искал ответы, а анатома тогда шла в художественном театре. Непонятно было, но спорили, какие только слова не произносились, господи боже мой! а на поверку-то вот он как получается. Если по жизни судить, по живой жизни, свидетелями и участниками, которые нам пришлось быть, на поверку жить по-человечески надо. Только всего. Вы не спите еще, Алексей Петрович? Лукашевич ответил, что не спит. — Да что уж там, засыпайте, — сказал Тимофин. — Ладно, спите. — Выспимся, а завтра за него возьмемся. Может, быть еще и обойдется, а? — Нет, не думаю, — тихо ответил Лукашевич. — Лицо? — Да уж лицо типическое. Лицо для демонстрации студентам. Но спокойной ночи. И Лукашевич так повернулся на диване, что пружины сначала затрещали, а потом вдруг диван сразу сделался ниже и шире. Когда все кончилось, они втроем, Тимохин, Лукашевич и Левин, сели в ординаторской вокруг письменного стола. Часы пробили два. Больше молчать было немыслимо, но и говорить тоже было очень трудно. — Итак, — спросил Левин. Лукашевич взглянул на него и отвернулся. Тимохин кряхтел. — Я не ребенок, — сказал Александр Маркович, — и я не барышня. Я старый врач, мои дорогие друзья. У меня есть некоторый жизненный и врачебный опыт. Может быть, со мною стоит разговаривать совершенно откровенно?» Тимохин еще раз крякнул, Лукашевич все покачивал ногою. «Мы настаиваем на операции, — сурово взглянув на Левина, — сказал Тимохин. — Мы не видим причин отказываться от операции. Кроме того, нам кажется, Александр Маркович, что отказываясь от операции... Вы некоторым образом уподобляетесь тому старорежимному фельдшеру. Рыблый искренне уверен в том, что никакого пульса вообще нет. Левин снял очки, протер их и невесело улыбнулся. Ему было видно, как дрожат его руки. И Тимохин и Лукашевич тоже смотрели на его руки. Левин быстро надел очки и спрятал руки под стол. Дрожь постепенно прошла. И холод в спине тоже прошел сущности перед ними, он мог бы быть откровенен. Он мог не скрывать, как вдруг ему стало страшно, и какая-то черта отделила его от всех тех, в которых есть будущее. В эти минуты у него не стало будущего. Пусть они потерпят немного, он соберется с силами, а пока они все немного помолчат. И они молчали, они не говорили вздора, не лезли в душу, не хлопали по спине. Лукашевич заинтересовался картой, переставил два флажка вперед, поближе к Берлину. Тимохин мелко писал в записной книжке. Потом, пока Левин ходил как бы по делу к себе в отделении, Тимохин вызвал главную базу и, закрывая трубку рукой, сказал Харламу, да, именно так. Нет, рентгенограмма совершенно подтверждает. Ясный дефект заполнения. Очень бы хотелось сразу после моего возвращения состояние ну, какое может у врача состояние разглядется скверны да это возможно пройдет некоторое время и потребность жить и верить победит абсолютно в это время вошел левин тимохинскосил на него один глаз и круто перевел разговор с харламовым на московские дела принесли обед К этому времени Левин уже собрался с силами, и только изредку он отвечал не вполне точно. Руки у него больше не дрожали, выражение лица стало твердым, а когда Лукашевич осторожно сострил, он улыбнулся. За Сладким позвонил телефон. Оперативный и вежливый голос сообщил, через два часа самолет уходит на Москву, места для профессоров имеются. — Я вас отправлю в санитарки, — сказал Левин. — Вы ничего не будете иметь против. Полковники ничего не имели против. Лукашевич, страстный любитель живописи, уже рассказывал Тимохину о судьбе некоторых полотен. О картинах он говорил, прижимая обе руки к сердцу, словно дурной актер, но голос у него вздрагивал, и в глазах было умоляющее выражение. Знаменитая композиция Тулусла Трека, знаете, с обжорой, рассказывал. Когда художник умер, стал ходить буквально по рукам. Один кретин покупатель разрезал на кусочки. Думал, что так легче и выгоднее будет ее продать. Боже мой, боже мой, нигде людская тупость, свинство и подлость буржуазного общества так не видны, как в истории живописи. Вот вы и А я говорю на основании непродержимых фактов. Когда Гоген возвратился, стоите, я предложил в дар, бесплатно, ну просто в подарок, Люксембургскому музею свою девственницу с ребенком. Музей отказался. Представляете, просто отказался. Да вы не горячитесь, — сказал Тимохин морщис, но видно было, что и ему слушать Лукашевича тяжело и трудно. А Лукашевич говорил о том, что когда читаешь историю живописи, то может показаться, будто в ней все происходило разумно, но это совсем не так. История живописи — это история мучений гениев, которых не признавали при жизни. Это история унижений, отчаяния, мужества, история торжествующей пошлости и властвующих дураков. Ведь этому поверить немыслимо, — жаловался он и в глазах вовиделся отчаяние. Ведь это просто немыслимо! Один коллекционер умирал и завещал тому же Люксембургскому музею семнадцать полотен, все самое милое его сердцу, так? И, может, себе представить, этот музей отказался от картин Ренуара, Сеслея, Сезанна, Мане, они не взяли эти подлецы, им это не подошло. «Если покопаться в истории науки, то там тоже немало эпизодов в этом же духе», — перебил Левин, — «власть имущая и воображающая себя знатоками всех ценностей, созданных человеческим умом, очень любит что-либо запрещать или, наоборот, награждать за несуществующее открытие». «Помните...» как Николай I ввел повсюду атомистические аптечки Жулика-Манта, и если бы не смерть царя Палкина, эти аптечки в приказном порядке попали бы защитникам Севастополя. — Они попали туда, — подтвердил Тимохин, — только поздно, после смерти Николая, а потом кажется, написано у Пирогова. Он посмотрел на часы и поднялся. Встал Лукашевич. Александр Маркович проводил их до машины и пожелал им счастливого пути. И у Тимохина, и у Лукашевича было что-то настороженное в лицах. Они ждали еще вопросов Левина по поводу будущей операции, но вопросов больше не было. Они ждали до того мгновения, пока Левин снаружи не захлопнул дверцу. И только тогда переглянулись. Санитарка покачивается, скрипя мчала с каэродрома. — Ну, что? — спросил Лукашевич. — Вы знаете, он даже слушал то, что я говорил о живописи. — Да, я заметил, — блеснув глазами в полутьме машины, ответил Тимохин. — Просто блистательно! В эти же мгновения люди просто теряют лицо, понимаете? — Угу, — сказал Лукашевич и спросил. — А что, Харламов? Тимохин не ответил, задумавшись, и молчал до самого аэродрома. И только в самолете, когда уж заревелить винты, крикнул в ухо Лукашевичу, вернемся и будем его оперировать непременно. Обязательно, согласился Лукашевич. Санитарная машина с полковниками ушла, и Левин вернулся в госпиталь. Все спокойнее и спокойнее делал саму на сердце. Сущность он раньше предполагал об этом диагнозе и думал о нем. Ничего неожиданного не произошло. Просто его предположения подтвердились. Случилось то, что он предполагал. Проклятая тяжесть под ложечкой, отвратительное ощущение постороннего тела в желудке. Вот что оно такое. И опять, как давеча перед обедом, ему стало страшно, до того, что потемнело в глазах. Он остановился в коридоре. — Да, страх! — Не смерть, а страх ее, вот с чем надо ему сейчас воевать. Страх близкой неотвратимой смерти, вот что омерзительно. Гнусная сосредоточенность на мысли о смерти, вот что надвигается на него. Одиночество перед лицом смерти, пустота за нею. Лопух, который из него вырастет, он где-то читал об этом. И в студенческие годы они часто кричали а лопухе и еще о чем-то в этом роде. Ах, как они кричали и спорили! И как далеко от них была сама смерть! Как не понимали они все, что она такое! Что же делать? Он все еще стоял в коридоре. Жакомбай посмотрел на него. Анжелика понесла какую-то пробирку, заткнутую ватой, и тоже взглянула на него. Ольга Ивановна спросила насчет глюкозы, он кивнул головой и тотчас же испугался настоящему в первый раз за этот день. Он ответил Ольге Ивановне на вопрос, который не мог повторить. Он кивнул, не зная для чего. Он начал бессмысленную жизнь. Думаю, что он нужен тут, в своем отделении, своим раненым, своим сослуживцам. А он такой никому не нужен. Живет так, он уже не существует. — Ольга Ивановна! крикнул он. Она вернулась. Он догнал ее в испуге, в поту, улыбаясь своей виноватой улыбкой, и положил большую ладонь на ее локти. — Да? — спросила она. Александр Маркович все смотрел на нее. Сама жизнь была перед ним. И эти блестящие глаза, полные заботы и мысли, и розовые щека, и волосы, выбившиеся из-под белой шапочки, и поза, выражающие движение и только она смотрела на него. Немного удивлённо и весело, и светло, думая по-прежнему о чём-то своём. — Ольга Ивановна, — повторил он, — простите меня, пожалуйста, но я прослушал ваш вопрос насчёт глюкозы. Кому вы хотите ввести глюкозу? Она ответила коротко, деловито и нисколько ничему не удивилась. «Так, так — Так-так, — сказал он. — Ну, правильно, отлично, делайте. И пошёл к себе, чтобы сосредоточиться но сосредоточиться ему не удалось. Привезли раненых с полуострова, среди были обмороженные, его позвали в приемник. Потом вместе со старшиной он отправился к рентгенологу и долго рассматривал разбитые осколком кости голени. А бледный старшина рассказывал, как его ранили, И как до этого он достал языка, и как не удавалось достать, и как капитан сказал, что надо непременно, и как тогда уж Сташина сделал языка к горе он огнем. И было видно, что Сташина Веденеев им доволен, и им довольны. А нога — это вздор, потому что, как выразился Сташина, есть в жизни вещи поважнее, верно, товарищ нужно было рассказывать и хотелось чтобы вас слушали он был в возбужденном состоянии и это возбуждение постепенно передолось левину заразило его разговор с тимохиным лукашевичем словно бы подернулся дымкой отдалился в прошлое а сейчас осталось только одно настоящее в котором каждая секунда занята и некогда даже выпить стакан чаю надо только приказывать распоряжаться, соображать, прикидывать, взвешивать, обдумывать. Вечером, собрав своих на совещание в ординаторской, он вдруг увидел, как все они на него смотрят. И сразу же вспомнил шлюпку на заливе, себя самого в воде и глаза матросов сверху, как они следили за каждым его движением и как готовы были ему помочь, Это мгновенные воспоминание необычайно обрадовало его и успокоило настолько, что, оставшись один, он не испугался больше одиночества, только вздохнул, закурил папироску и с удовольствием лёг на своём диване. «Ну да, — подумал он, — ну да, — я решился. Это и есть наилучший выход, и для них, и, конечно, для меня. Я опытнее, чем Баркан. Я нужнее здесь, чем он, мой долг». Остаться тут и дожить свою жизнь, так как подсказывает мне мое сердце. Я не буду жить на коленях, я умру стоя, и тогда, быть может, даже не замечу, как я умру. Но, думая так, он ужаснулся. С отвратительной ясности представил ему смерть. Его больше никто никогда не позовет. За этим столом будет сидеть другой человек. Он не поедет в Москву, он вообще никуда не поедет, его не будет, он исчезнет, он ничего не узнает. Все они, его нынешние собеседники, будут существовать, а он нет. — Немыслимо, — сказал Левин. — Что? — спросил кто-то в сумерках. — Это вы, Анжелика? — ровным голосом осведомился он. Она повернула выключатель. За нею, прижавшись к самой двери, стояла Верочка. — Что-нибудь случилось? — — спросил Левин. — Нет? — Так идите себе, друзья, я вас вызову, если вы мне понадобитесь. Верочка ушла. Анжелика продолжала стоять на месте. — Ну? — спросил Левин. Она не двигалась. Тогда он поднялся с своего стула, снял с гвоздя халат и отправился на кухню. Анжелика шла за ним, глотая слезы. На половине пути она свернула в боковой коридорчик, потому что он мог оглянуться и увидеть, как она плачет. В этом коридорчике возле двери в перевязочную стояла Верочка. Она обняла Анжелику за плечи, и обе они быстрыми, косыми шагами пошли в бельевую, чтобы там все сказать друг другу и выплакаться раз навсегда. Доктор Левин, между тем, сел в кухне за столик и пригласил Кока ануфри Гавриловича присесть тоже. Кок. Присел осторожно на край табуретки. — Вы сами, Ануфрий Гаврилович, кушаете какую норму? — спросил подполковник. Кок ответил, что он кушает такую норму, которую ему положено соответствующим циркулярам. Впрочем, он вообще кушает до чрезвычайности мало. У него нет никакого аппетита, и он пьет только много чаю. Он даже хотел посоветоваться. Может, оно от сердца потому что у него бывает так, что подкатывает вот сюда вот, и потом не продохнуть. — И вы даже не можете снять пробу с того, что вы готовите? — спросил Левин. — Или, может быть, вы просто забываете снимать пробу? — Каждому на вкус все равно угодить нет никакой возможности, — ответил Кок. — Попрошу вас войти в мое положение, товарищ подполковник. — А если я дам вам трое суток гауптвахты? — спросил Левин. Выслушав Ануфрия Гаврилович, — всего трое суток. Как вы на это посмотрите? Кок поднялся. Длинное морщинисое лицо его пошло красными пятнами. — Я вольно наемный, — сказал он, не глядя на Левина. — Ни у кого нет такого права, чтобы вольно наемного человека на гоптвахту сажать. Александр Маркович забыл об этом. Да вообще он никогда еще никого не сажал. Он только грозился и знал, что есть такой способ воздействия гауптвахта. — Вот как? — спросил он растерянно. Ануфри молчал. — А если я вас отдам под суд за отвратительную работу? Ануфри подергал длинным носом и ничего не ответил. — Во всяком случае, я найду, как на вас воздействовать, — крикнул Левин. — Это дело техники, понимаете? Извольте запомнить. — Если завтра вы сварите такие же помои, как сегодня, я вас накажу, чтобы никому не было повадно безобразничать в моем отделении. Из кухни он пошел в аптеку, потом в лабораторию. Капитан медицинской службы Розочкин встретил подполковника растеряно. Ему пришло в голову, что Левин будет с ним разговаривать по поводу своего желудочного сока, но подполковник вовсе об этом не говорил. Он долго-молча вглядывался в Розочкина, в его вежливо напряженное лицо, в его прозрачные продолговатые глаза и о чем-то думал. Потом сказал, — Плохо у вас, Розочкин. Капитан поморгал длинными девичьими ясницами. — Вы мне не подчинены, — говорил Левин. — У вас другое начальство. — Но я вам не могу это не сказать. Плохо у вас. Отвратительно. До чего плохо? ведь для того чтобы взять желудочный сок человека не кормит а вы его голодного держите тут черт знает сколько времени и работаете в вяло на лице у вас скука с людьми вы разговариваете кислым голосом очень нехорошо капитан отвратительно Я не о себе, со мной вы все выполнили быстро, а вот с солдатами, с офицерами вы не слишком церемонитесь, а ведь они вас уважают, вы для них наука, они вас никогда не поторопят, потому что верят вашему халату, вашему лицу значительному, ну что вы моргаете? Я к вам теперь буду наведываться часто, и если все у вас в корне не изменится, напишу рапорт, вот предупреждаю. Он поднялся и ушел к себе. В ординаторской было жарко, сухо пощелкали трубы водяного отопления, потом в них что-то вдруг начинало пить. Левин сел на диван, развернул газету. То главное, что сегодня определилось, вновь возникло рядом с ним. Он не позволил себе сосредоточиться на этом, и оно исчезло так же быстро, как и появилось. Впрочем, этому, наверное, помог аптекарь, который пришел извиняться, а сразу же за аптекарем пришла Варварушкина, и уже стало некогда, до тех пор, пока он не устал и не захотел спать. Перед сном он вышел прогуляться. боли в этот вечер и в эту ночь не было. Впрочем, может, они и были. Он принял на ночь большую дозу люминала и уснул, как убитый. Дорогие Наталья Федоровна и Николай Иванович, Всей душой присоединяюсь к вашей утрате и вашей боли, Всей душой с вами в этих невыразимо тяжелые дни. Не нахожу слов, которыми можно было бы вас утешить, И не пытаюсь этого делать. Виктор был прекрасным юношей, Широко открытым для всех сердцем. Виктор погиб как герой На своем посту солдата, идущего к победе. Пересылаю вам его письма ко мне. Так отражается у них его прекрасный дух. Желаю вам мужества и душевных сил. Тысячи викторов нуждаются в твердости вашего духа, мои дорогие коллеги Наталья Федоровна и Николай Иванович. Жизни тысячи юношей верены вашим знаниям и ясности вашего ума, Николай Иванович. Мы не имеем права падать духом, мы не имеем права отдаться личному горю, мы не имеем права не работать.